104. Нежелательные читатели. Как мучают автора те храбрые читатели стучной неповоротливой душой, которые наталкиваясь на что-нибудь всегда прокидываются и каждый раз при этом ушибаются. 105. Мысли поэта. Настоящие мысли истинных поэтов являются всегда как египтянки под покрывалом, из-под которого виднеются только глубокие очи мысли. Мысли поэта вообще не так ценны, как думают. В оценку их входит плата за покрывало, и за собственное любопытство. 106. Решать просто используй Переходы, исполнение, пеструю игру эффектов. все это мы дарим автору, потому что все это несем с собой, и предоставляем в пользу его книги, если он сам для нас чем-нибудь полезен. 107. Вилланд. Виланд писал по-немецки лучше, чем кто-либо, и при этом испытывал истинное наслаждение и неудовлетворенность мастера, Его переводы писем Цицерона и Лукиана лучшие немецкие переводы, но его мысли не оставляют нам пищи для размышления. Мы с трудом переносим его веселые нравоучения, как и его веселые безнравственные выходки. И те, и другие стоят друг друга. Люди, Наслаждавшиеся ими были, может быть, лучше нас, но им нужен был такой писатель, потому что им не доставало нашей живости. Гете не был необходим немцам, и потому они не умеют им пользоваться. Доказательством тому, могут служить наши выдающиеся государственные люди и художники. Ни для кого из них Гете не был и не мог быть наставником. 108. Редкие праздники. Выразительная сжатость, спокойствие и зрелость. Найдя эти качества у автора, остановись и празднуй долгий праздник среди пустыни. Не скоро выпадет тебе такой счастливый случай. 109. Сокровище немецкой прозы. Если исключить произведение Гёте и в особенности его разговоры с Экерманом, самую лучшую из всех немецких книг, то что же, собственно говоря, останется нам еще из немецкой прозы, такого, что можно было бы перечитывать не раз? Афоризмы Лихтенберга. Первый том жизнеописаний Юнга Штиллинга. Бабье лето от Альберта Штифтера и Люди из Эльдвилы» Готфрида Келлера вот пока и все книги достойные внимания 110 -е. литературный и разговорный слог Искусство писать Прежде всего требует суррогата для тех способов выражения, которые находятся в распоряжении говорящего, то есть мимики, ударения, тона, взглядов. Поэтому литературный язык сильно отличается от разговорного и представляет больше трудностей, так как не уступает ему в выразительности при гораздо меньших средствах к ее достижению. Демосфен произносил свои речи не в том виде, как мы их читаем. Он переработал их для чтения. Речи Цицерона должны быть демосфенизированы, для этой цели, а то от них отдает римским форумам больше, чем читатель в состоянии это вынести. 111. Осторожность при цитировании. Юные авторы не знают, что любое удачное выражение, любая удачная мысль — хороши только в совокупности с другими подобными им выражениями и мыслями, что превосходная цитата может обратить в ничто целые страницы, даже целую книгу. Она как бы предостерегает читателя, говорит ему «Будь внимателен, я драгоценность». А все остальное рядом со мной — олово, простое, жалкое олово. Всякое слово, всякая мысль должны находиться, так сказать, в подходящем для них обществе. Это первое правило изящного слога. 112. Как можно высказывать... Ошибочные суждения. Можно спорить относительно того, в каком случае заблуждения приносят более вреда. В том ли, когда они высказываются в неудачной форме, или в том, когда выдаются за непреложные истины. Разумеется, что в первом случае они вдвое вреднее и их труднее выбить из головы. Но, с другой стороны, действие их не так верно, как во втором случае, они менее заразительны. 113. Ограничение и увеличение. Гомер ограничивал, уменьшал количество материала, но зато давал широкое развитие отдельным сценам. Также точно постоянно поступают позднейшие трагики. Каждый из них сравнительно со своим предшественником берет все меньшее и меньшее количество материала, но каждый в своем ограниченном огороженном садике добивается наиболее роскошной полноты цветов. 114. Литература и мораль поясняют одна другую. На греческой литературе можно проследить, какая сила — способствовало развитию греческого духа, какими путями оно шло и в чем была его слабость. Ход умственного развития дает нам представление и о развитии греческой морали, как и вообще всякой морали. Мы видим, что мораль вначале была принудительной, суровой, Затем постепенно смягчалось, и люди стали находить удовольствие при совершении известных поступков, в существовании известных форм и условий жизни, и в них явилось стремление сохранять их. Затем жизнь постепенно становится ареной для соревнования, наступает присыщение, Являются новые поводы для борьбы и для честолюбия, воскресают старые идеалы. Жизненная драма повторяется на глазах зрителей. Они чувствуют себя утомленными ее зрелищем, и им кажется, что жизненный путь весь пройден. Тогда наступает остановка, передышка. Источники живой воды теряются в песках. Это конец. Или, по крайней мере, одно из окончаний.